Глава пятнадцатая Добыча прежде всего Крис не обманул и вернулся действительно быстро. «Ну что?» — оглядев меня, поинтересовался он. «Рассказывай, откуда ты такой взялся?» «Из гиперкапсулы», — ответил я. «Это понятно», — хмыкнул Крис. «С норой ты как пересекся?» «И что там у вас вообще за херня произошла? Как ты здесь оказался?» Я коротко пересказал историю своих мытарств. м выслушал меня, кивнул Крис. «Понятно. Ну, что я могу сказать? Тебе крупно повезло, что ты до сих пор жив». «Тебя не удивляет, что я так поздно проснулся?» — поинтересовался я. — Нет, — покачал он головой. — Не знаю, что произошло, но до сих пор еще летают модули, где спят наши коллеги. Почему такой рассинхрон у таймера из-за чего сбой, неизвестно. Но факт остается фактом. Мы на прошлой неделе нашли модуль. Капсула до сих пор рабочая, а до пробуждения астронавта еще несколько дней оставалось. — Вы его вытащили? — Вытащили. — кивнул Крис. — Да вот только зря. — Почему? — Он умом тронулся. — И что вы сделали? Крис помолчал, не стал отвечать на мой вопрос, а лишь тяжело вздохнул. — Ладно, — сказал он, — добро пожаловать на борт моего корабля, и, как понимаю, теперь ты с нами. — С вами. В нашей группе. Маура ведь тебе рассказала о том, что происходит, чем занимаемся мы. Так, в общих чертах. Ну вот. Так что, ты с нами? Честно, пока не знаю, — искренне ответил я. Пообщаюсь с другими вашими, и тогда решу. Хороший ответ, — усмехнулся Крис. Если бы сразу согласился, это выглядело бы подозрительно. Почему? «Да как-то странно ты нам попался. Может, ты техник?» — я хмыкнул. «А чего бы тогда они пытались меня убить?» «Прикрывали, чтобы подозрений не возникло. Тогда уж проще было вообще не появляться. Мы бы с Норой так встретились». «Ну, не факт, что в спокойной ситуации она бы тебя взяла с нами». В спокойной ситуации я бы не отправлял свой корабль черт знает куда. Крис кивнул. «Может, и так... Кстати, я Крис». «Кристиан Вилланд». «М-м-м...» растерялся я, пытаясь сообразить, как представиться. «Не помню ж, как тебя зовут...» — пришел на помощь Крис. «Нет...» — покачал я головой. «Но нора обозвала меня Честером». Ну что же, пускай пока будет так. Рад знакомству, Честер. Усмехнулся Крис и пожал мне руку. Виланд Кристиан. Виланд, почему мне знакомо это имя? Стоп. Клаус Виланд, твой отец, выпалил я на одном дыхании. Э-э. Крис выбил из колеи вопрос. Да, что? «Я рассказывал, что я проснулся после того, как в мой модуль урезался корабль», — сказал я. «Ну...» — нахмурился Крис. «Пилотом того корабля был твой отец, Крис. Прости». «Не знаю, за что я извинялся, словно бы я виноват в том, что мой модуль возник на пути корабля, в котором находился Клаус. Впрочем, извинялся я за то, что мне пришлось сообщить Крису о смерти его отца». Несколько минут мы провели в тишине, затем Крис первым нарушил ее. «Ты уверен, что на корабле был именно мой отец? Ты видел его тело?» «Видел», — кивнул я. «Не могу утверждать на все сто процентов, что это был он, но на его скафандре стояла ваша фамилия. Кроме того, я нашел его планшет. Там все зашифровано, и открыть файлы можешь только ты». «Где планшет?» — прямо-таки рявкнул Крис. «На моем корабле», — спокойно ответил я, — «зачем мне его брать с собой?» «А где тело отца?» «Возле моего модуля. Координаты есть в памяти корабля». «Ты знаешь, где находится твой корабль?» «Конечно», — кивнул я. «Тогда отправляемся к нему. Но разве у нас не было другой задачи? Это важнее». «А что скажет Нора?» «У нас была задача найти промышленный модуль, точнее забрать модуль из Кольца-3, но сейчас...» «Мы можем забрать модуль?» — перебил я его. «Что?» «Я был на станции Кольцо-3, и мы с легкостью сможем забрать промышленный модуль». «А если там техники?» «Вряд ли», — покачал я головой, и очень сомневаюсь, что в ближайшее время они там появятся. «Мы можем сделать так, забрать промышленный модуль и потом отправиться к моему кораблю. Я отдам тебе планшет отца и затем...» «Что «затем»?» «Затем, наверное, присоединюсь к вашей группе», — я усмехнулся. «Если примете, разумеется». «Примем», — хмыкнул Крис. «У нас не так много людей, чтобы отказываться от новых. Сами мы просто не в состоянии справиться». «С чем?» — спросил я. — Какие задачи ваша группа вообще стремится выполнить? Чего вы добиваетесь? — А какие цели мы преследуем? — пожал плечами Крис. — Пытаемся выжить, собираем ресурсы. — Зачем? — Ну, в перспективе начнем строительство корабля. — И сколько вас? Десять человек? — Скоро должна будет прибыть третья волна, и тогда... Начал была Крис, но я его прервал. «А будет ли третья волна? Ты уверен, что на Землю подали сигнал, который даст зеленый свет на отправку новой партии людей?» «Я... не знаю...» — покачал головой Крис. «В любом случае, мы занимаемся главной задачей — добываем сырье. Именно за этим нас сюда отправили, и именно этим мы занимаемся». Быть может, позже ситуация станет понятнее, и в зависимости от этого будем строить свои планы. В любом случае, тебе нужно переговорить с Техасом. «Техас — Техас? — переспросил я. — Ну, он у нас как командир. Старший. — Ага. — Понял. — Ладно, тогда так и поступим. Поговорю с ним, а дальше уже думать будем. — Так что по нашим планам? «Летим к Кольцу-3?» «А лететь-то мы можем», — задумался Крис. Похоже, его первый порыв незамедлительно лететь к моему кораблю, чтобы забрать планшет, прошел. Эмоции, захлестнувшие его, отхлынули, он вернул себе возможность мыслить рационально. «Оммм...» «Я понял, что есть какая-то проблема, нечто, что я в своем плане не учел». «Нора ранена». Я покинуть корабль не могу, а ведь модуль нужно будет кому-то отцепить. Тогда в чем проблема? Я и отстыкую его от станции, — предложил я. А ты сможешь, — сомнением поинтересовался Крис. Не вижу в этом ничего сложного, — ответил я и усмехнулся. Если, разумеется, не появятся техники. Так ты уверен, что на Кольце-3 нет зараженных? Этих монстров? — переспросил я. — Нет. — К слову, что это вообще такое? о долгая история. Расскажу по пути. На то мы порешили. По настоянию Криса я отправился перекусить и подремать, пока он будет готовить корабль к прыжку, полету к станции «Кольцо-3». Надо сказать, что отведенное время я провел с пользой. Наконец-то мне удалось отдохнуть. А осознание того, что рядом со мной на корабле есть другие живые люди, словно бы успокаивало меня, расслабляло. Все шесть часов, которые потребовались нам, чтобы добраться до кольца три, я проспал. И надо сказать, что, когда проснулся, почувствовал себя не просто отдохнувшим, а неимоверно бодрым, полным сил. «О, проснулся уже!» Поприветствовал меня Крис, когда я появился на мостике. Сам он сидел на кресле пилота, следил за показаниями приборов. Тут же была и нора. Она вальяжно развалилась во втором кресле, потягивала жидкость из стакана и явно была довольна происходящим. — Будешь? — спросила она, протянул мне стакан с трубочкой. — Спасибо. Я принял стакан из ее рук и тут же потянул через трубочку содержимое. Вкус, мягко говоря, оказался совершенно неожиданным. Я-то ожидал выпить кофе, чай, воду, в худшем случае. А здесь? «Что это?» — удивленно спросил я. «Виски?» — с усмешкой ответила Нора. «Виски?» — переспросил я. «Ага!» «Ничто так не расслабляет, как хороший виски», — кивнула Нора и тяжело вздохнула. «Жаль только, мало его у меня осталось». Стараюсь пить только тогда, когда возвращаемся домой, выполню задачу. «Мы еще задачу не выполнили», — проворчал Крис. «Сейчас выполним», — легкомысленно отмахнулась от него Нора и повернулась ко мне. но ну что, Честер, ты готов?» «К чему?» «Ну, тебе ведь предстоит отправиться на станцию отцепить промышленный модуль, чтобы мы его могли прихватить с собой. Ты готов?» «А, это!» — хмыкнул я. «Так ведь я это все и предложил!» — Нора кивнула. «Тогда готовься. Минут через тридцать будем на месте. Так ведь, Крис?» «Угу», — кивнул он. «Вот и славно!» — продолжила Нора и снова повернулась ко мне. «Все просто. Снова лезешь на станцию, отстыковываешь модуль, дожидаешься, пока мы его зацепим, и лезешь назад на корабль. «Справишься?» «Справлюсь. Только один вопрос. Не проще сразу зацепить нужный модуль. Зачем затем ловить его?» «Ну...» Нора задумалась. «Можно и так, но... Вдруг что-то пойдет не так и...» «Отстыкуйтесь и свалите», — пожал я плечами. «Не вижу причин создавать лишние трудности». «Лучше сохранять маневренность», — пояснил Крис. Иногда даже несколько секунд могут сыграть большую роль. Окей. Я решил не спорить с ними, и все же у этих двоих опыта намного больше, чем у меня, и наверняка они знают, о чем говорят. Но я, как и вы, хочу как можно быстрее справиться и свалить отсюда. Почему бы пока я буду шастать по станции, вам не подлететь и не подготовиться к стыковке? Как только я буду на месте, вы зафиксируете модуль, ну а я тут же отсоединю его от станции. Хорошо. Давай так, — согласился Крис. Но учти, если что-то пойдет не так, мы свалим. Понимаю, — кивнул я. Если внутри будут эти твари, не рискуй и уходи, — наставляла меня Нора. Лучше вернемся сюда потом, когда у меня на нога заживет. — Выпущу весь воздух из отсеков, и дело с концом, — ответил я. — Эти монстры тоже должны чем-то дышать. — Ну, а если появятся техники, — умешался Крис, — времени у нас, считай, вообще не будет. Бросай все и возвращайся на корабль. Помни, если будет большой риск, что техники доберутся до нас, я уведу корабль. — Ясно, — снова кивнул я. — Ну, тогда начнем. Радостно объявила Нора. Давай честно, радую шлюз, натягивай на себя скаф и будь готов идти по сигналу. О'кей. Конечно, было страшно снова прыгать в пустоту, и жутко не хотелось покидать корабль, где были живые и вроде как дружественно настроенные ко мне люди. Но выбора у меня особо не было. Впрочем, в этот раз было не так страшно прыгать, как раньше. Может быть, я успел попривыкнуть, быть может, Крис подвел корабль к станции достаточно близко, и промахнуться мимо нее нужно было еще постараться. А быть может, мне придавал уверенности тот факт, что за каждым моим движением напряженно следят, и можно быть уверенным, если что-то пойдет не так, Корабль полетит за мной. Нужно будет лишь стабилизировать полет, снизить скорость, и тогда звездолет меня подберет. Короче говоря, риск был минимален. Это что касается прыжка. но ну, а станция? Я был уверен, с последнего моего посещения Кольца-3 здесь не появились монстры. Признаков, что тут побывали техники или что они до сих пор не ушли, тоже не было. Впрочем, никто не отменяет вероятности того, что внутри станции меня будет поджидать засада, но на этот случай есть игломет. Плюс Крис просканировал станцию и не засек никакой активности. Конечно, подобное сканирование, точнее его результат, очень и очень ненадежен и не может гарантировать того, что внутри никого нет. Вот, к примеру, трупы таким образом обнаружить было нельзя. Но живые. Крис уверял, что в большинстве случаев результаты сканирования верны, но именно в большинстве. И Крис и Нора знали ситуации, когда сканирование не выявило противника, а он меж тем был. Как бы то ни было, а внешние двери шлюза открылись, и я нырнул в черную пустоту, украшенную тут и там яркими и тусклыми звездами. Совсем рядом была планета, а вокруг нее сотни тысячи астероидных поясов. Казалось, ты не в открытом космосе, а на некой планете, и прямо над тобой странное, удивительное и совершенно непривычное небо. Если углядеться в этом арео, можно разглядеть астероиды, кажущиеся миниатюрными, но это обман. На самом деле эти песчинки настолько огромны, что по площади могут равняться небольшому государству на земле. Я несколько отвлекся и тут же сосредоточился на своей задаче. Станция уже прямо передо мной, нужно до нее добраться. Как обычно, управляющий браслет обхватил руку, легкое движение кистью, и я полетел навстречу станции, маневрируя, регулируя скорость и контролируя приближение. Долетел без всяких проблем, зацепился за скобу, находящуюся от входа в Т-модуль всего в нескольких метрах. Мне понадобилось минут пять, чтобы спокойно, не торопясь, добраться до двери и попасть внутрь станции. Я не спешил, так как времени в моем распоряжении было предостаточно. Не нужно было бояться и задыхательную смесь. Баллон за спиной был полон, а на поясе были запасные контейнеры. В случае проблем я смогу продержаться пару дней, а то и больше. Я оказался внутри коридора, прошел по нему и свернул в сторону промышленного модуля. Идти в ангар, где был труп, не было ни желания, ни необходимости. Если там никого нет, и ладно. Если же кто-то есть, то ему еще придется подкрасться ко мне, а сделать это незаметно не получится. Я буду видеть, что происходит в коридоре, и в случае проявления противника открою огонь раньше, чем он сможет ко мне приблизиться. Открылась дверь промышленного модуля, как бы приглашая меня внутрь. Я быстро нырнул вперед, проверил, что внутри никого нет, и снова вернулся в коридор. Дернул рычаг отстыковки со стороны станции, вернулся в модуль и закрыл за собой дверь. «Я готов к отстыковке», — сообщил я. «Цепляйте модуль». «Принял», — отозвался Крис. Пока я лазал по станции, готовился к отстыковке модуля, Крис, похоже, успел подвести корабль прямо к нашему трофею и даже зафиксировал его манипулятором. Иначе как объяснить тот факт, что и минуты не прошло, как станция вздрогнула, Пол под ногами пошатнулся, заставил меня рефлекторно ухватиться за ближайшую стену. «Модуль у нас!» — раздался голос Криса у меня в наушниках, подтвердив мою догадку. «Отцепляй!» Я выглянул в окошко, в коридор, ведущий к ангару, дернул рукоятку изнутри модуля. Снова пол под ногами содрогнулся, а в следующую секунду модуль вместе со мной внутри... Начал медленно отплывать от станции. «Все, отлично, возвращайся на корабль», — снова послышался голос Криса. Я не стал ждать второго предложения и тут же покинул модуль, вскарабкался по скобам на крышу и уже оттуда перебрался на днище корабля, на его бок, с той стороны, где находился шлюз, и спустя несколько минут уже был у двери. Зайдя внутрь и хлопнув по клавише закрытия, я облегченно вздохнул. Ну вот, все вроде как обошлось и прошло как по маслу. Хотя я, признаться, ожидал неприятностей, хотя бы мелких. Даже когда получил команду на отстыковку, когда уже дернул рычаг, я ожидал, что что-то случится. Заесть механизм отстыковки, появятся враги или еще какая фигня приключится. Но нет, обошлось. И хорошо. «Хей, поздравляю, Честер!» — с улыбкой сказала Нора, когда я появился на мостике. «Ты справился. Это надо отпраздновать». «Рано праздновать!» — проворчал Крис. «С чего вдруг?» — удивилась Нора. «Мы все сделали и можем лететь домой». «Честер хочет забрать свой корабль», — ответил ей Крис. «Ты ведь вроде говорил, что лишний риск не приветствуешь», — удивилась Нора и тут же ехидно улыбнулась. «А вдруг там техники?» «Все равно хочешь рискнуть?» «Конечно», — кивнул я. «Ну, ладно», — подумал, согласилась Нора. «Действительно, зачем его бросать? Он тебе пригодится в любом случае». «В любом случае?» — не понял я. «Если останешься с нами в нашей группе...» «В смысле...» — пояснила Нора. «Тебе нужна будет своя станция и корабль. Ну а если решишь к нам не присоединяться...» «Понятно», — Крис пересказал ей наш разговор. Тем временем Крис успел развернуть корабль и повернул голову ко мне. «Куда летим? Где твой корабль?» Я продиктовал ему координаты, которые он вбил в бортовой компьютер, проверил цифры и кивнул, подтверждая правильность. «Тогда полетели», — сказал Крис. Корабль начал медленно набирать скорость, все же наличие модуля в качестве груза создавало свои дополнительные проблемы. Расчеты для совершения прыжка были более сложные, корабль был менее маневренным. «Ну что?» «Где он?» — спросил Крис, разглядывая экран, на котором отображалось все, что было вокруг нас. «Вот похоже!» — Нора указала рукой на точку, находящуюся довольно-таки далеко. «Полетели, посмотрим», — кивнул Крис. Спустя часа два точка начала расти в размерах, пока не превратилась в мой звездолет. «Вот и твой кораблик», — сказал мне Крис. «Рад его видеть?» «Конечно», — хмыкнул я в ответ. «Это практически дом». «Верю», — кивнул Крис. «Мой корабль тоже, кажется, мне...» «Эй, а это что такое?» — спросила Нора, указывая на экран. Мы все трое принули к изображению и принялись его рассматривать. «Увеличь», — приказала Нора Крису. Тот послушно увеличил изображение, которое транслировала внешняя камера. Мы разглядывали мой совершенно неподвижный звездолет, а рядом с ним... «Твою мать! Это же техник!» — воскликнул Крис.